Глава шестая. «Вы нас искали? Мы пришли!» Наша битва вслепую с неизвестным противником порядком меня измотала. Не то чтобы тело болело или слабость одолела, я был совершенно вымотан эмоционально и близок к ментальному истощению. Пережитое нападение развивалось так стремительно, что я не успел ничего понять и действовал быстрее, чем мысли успевали оформиться у меня в голове. Пусть изначальные станут моими свидетелями, я не хотел причинять вред разумным. Хотя был вправе покарать злодеев, похитивших моих родственников. Так, пожалуй, хватит жалеть себя. Пора разобраться, с кем я столкнулся и что случилось после. Отвлекать симбиота не хотелось, поэтому я пересилил желание покопаться в металлических контейнерах, о которые со всей силы приложила меня судьба. и занялся тем, что посчитал в данный момент самым простым. Мне пришло в голову последовать совету Крохи. Я увеличил подачу пси-энергии на пси-ключ к ущелью ушедших. Действительно, ну что еще тут может произойти? Наблюдать за визуализацией процессов очищения локации от испорченных пси-полей оказалось очень интересно. С каждой тысячей п переданной пси-ключу, непроглядный энергетический туман отступал все дальше и дальше. Это успокаивало и возвращало уверенность в собственные силы. Минут через пять передо мной открылась огромная, ровная площадка, на которой и происходило странное сражение. «Посмотри чуть левее», — негромко подсказал корректор. «Вот они». Словно ленивый хорж, я солидно и неторопливо стал перемещаться в сторону наших соперников. Бежать по этой скользкой поверхности все равно не получилось. «Все-таки мы были правы», — разглядывая живописно раскиданные тела, заявил кровожадный колобок. «Я взломал их биосети и кое-что узнал». «Погоди, кроха», — оборвал я своего друга. «Мы обязательно это обсудим. Лучше скажи, в каком состоянии они сейчас». Пси-энергетический шарик неторопливо облетел неподвижные тела и, видимо, провел внутреннюю пси-диагностику. Затем он вернулся и уверенно заявил. «Твои родственники пострадали меньше всего, Лой. Видимо, они уже были без сознания, и ментальная волна на них не подействовала. Перед похищением псион заблокировал им мозговую деятельность и невольно уберег нейроны их мозга». «Так что сооруди для господ Янгус духовный конструкт, и пусть они немного подлечатся. С ними все в порядке». «А что с похитителями?» Я кивнул головой в сторону пятерых неподвижно лежащих разумных. «Мы сможем вернуть им разум? Или уже бесполезно?» «Трудно сказать, Лой», — после мимолетного замешательства ответил симбиот. «Часть твоего ментального удара погасили встроенные импланты индивидуальной псизащиты, но гарантировать, что эти некогда разумные и полноценно восстановятся, не могу. Так что придется тебе потратить часть своей пси-энергии на этих негодяев. Я даже не знаю, сможет им помочь целительный пси-конструкт или нет. У них обширные повреждения нейронов. По сути, они мертвы, но мы можем попытаться их оживить. Давай переместим их в стазис-хранилище и позже займемся восстановлением их мозговой деятельности. Главное не забудь, что пользоваться пси-способностями все же не рекомендуется. Хватит с нас и предыдущего приключения. Вот мы и разобрались с пострадавшими, отправляя одних на лечение, а других в кольцо на хранение». Я все чаще стал прислушиваться к мнению энергетического оболтуса. То ли он становится мудрее с каждым днем, то ли я все больше доверяю ему. Старшего и младшего Янгусов я аккуратно, собственными руками поместил в духовный псиэнергетический пси-энергетический конструкт. Тела разумных облаченных в фирменные комбинезоны корпорации «Галактик -ком» небрежно упали в кольцо артефакт. Вроде все. Может, стоит разобраться с бесхозным имуществом? Мой боевой трофей как-никак. А что? Они первые начали. Нечего было нападать на мою семью. Вот и получили. Мое умение проникать в суть вещей действовало безотказно, несмотря на усталость. Кстати, я так привык к этой способности, что перестал замечать, насколько часто ее использую. Бросил вскользь взгляд на тот или иной предмет, и сразу все о нем знаешь. Вот такое полезное умение. Я аккуратно заскользил по неприлично ровной поверхности восстановленной локации и стал осматривать доставшиеся мне по случаю имущества. А что, не бросать же его? Вдруг похитители прихватили что-нибудь ценное для меня и важное для Империи? Обойдя по периметру импровизированный склад, я насчитал 768 ящиков, отличающихся размером и содержимым. Самыми крупными были стандартные грузовые контейнеры. В таких перевозят 90% всех грузов Империи. Объем каждого составлял 120 кубических метров. Всего 47 больших хранилищ. Не так много, как хотелось бы. Они стояли в стороне и имели однотипные надписи на незнакомом языке. Остальные ящики оказались бронированными контейнерами с генетическим кодом защиты. Владельцы даже умудрились подключить к механизму открытия мощную взрывчатку. Слава всем изначальным, что они не успели развесить тут боевые артефакты древних. Был еще один контейнер. Он привлек мое внимание с первого взгляда. Необычные формы и мощнейшая псиэнергетическая защита незнакомого типа манили к себе. Хотелось бросить все остальное и заниматься только им. Я был уверен, что под такой защитой скрыли что-то уникальное и дорогое. Однако инстинкт самосохранения пересилил зуд кладоискателя. Не стоит лезть неизвестно куда, наплевав на последствия. «Увы, мелкий зануда запретил мне пользоваться пси-энергией в ущелье, а то бы я прямо сейчас попытался вскрыть эту загадочную коробку». «Ну, хватит искушать судьбу». Контейнер переместился в кольцо до лучших времен. Я заставил себя забыть о нем на время, чтобы не отвлекаться от нудной работы искателя сокровищ. «Первичный сбор информации закончен», — необычно сухо доложил симбиот. «Я не ошибся, носитель». Структура пси-полей этой реальности настолько сложна и неоднородна, что потребуются уймы времени на ее изучение и дополнительная информация от твоих наставников. Кроха, я примирительно окликнул старшего пси-научного сотрудника. А что ты хотел сообщить о пятерых разумных, которые и так негостеприимно обошлись с нами? Вот и взламывал бы самых биосети, сварливо ответил мелкий хулиган. Я легко вскрыл их тупые электронные железяки. Напихают себе в голову всякую дрянь и надеются, что это им поможет справиться с любыми трудностями. Не всем же так повезло, как тебе, Лой. Так, стоп. Я попытался остановить хвалебную оду самому себе от известного зазнайки. Дорогой мой крошечка, я уверен, что ты самый лучший и самый способный корректор. Попытайся быть хоть чуточку скромнее. а то скоро мне начнут завидовать абсолютно все псионы этого мира. «Точно будут?» — с удовлетворением произнес симбиот. Я уже запомнил, что моему персональному помощнику время от времени необходимо убедиться в собственной незаменимости и желательно почаще. «Черную дыру мне в печень, если я вру. Да я без тебя и с половиной дел не справился бы. Так что там с этими бедолагами, которые сильно повредили свои мозги?» Тьфу ты! Совсем заговорил бедного симбиота. Вымогатель хвалебных песен выглядел очень довольным. Среди этих бедолаг есть двое очень даже непростых сотрудников известной тебе корпорации. Один из них возглавляет службу безопасности филиала корпорации в нашей империи и относится к псионам ранга A3. Самое интересное, Алой, не в этом. Я вскрыл его служебную переписку и обнаружил, что этот самоуверенный типчик является племянником императора Великой Империи Томолос. «Святые звезды!» — в сердцах вскрикнул я. «Получается, мы по незнанию вляпались в большую политику этого содружества?» Но получается!» — флегматично и практически равнодушно ответил консультант-недоучка по вопросам внешней политики. «Хорошо, что у императора Синетурин Кусторин из расы эльтрадов 27 таких племянников. Этот ящук Ротнельс лично принял решение о захвате твоей семьи. Так что закон на нашей стороне. «Закон», — сварливо пробормотал я. «Плохо ты знаешь разумных кроха. В некоторых случаях, особенно когда дело касается высокопоставленных особ, закон как бы не работает. Ну хватит о племяннике, что там с другим? Ну тут все может показаться проще, хотя как посмотреть? Второй руководит всего лишь департаментом научных исследований в этом же филиале, Однако коды, дезактивирующие аннигиляцию многих контейнеров, имеются только у него. Поэтому желательно немножко подлечить этого болезного и узнать у него все, что нам потребуется. К сожалению, этот негодяй оказался умнее других и не сохранил нужную нам информацию в биосети. И теперь необходимо заняться его здоровьем. «Ну-ну, психонструктов лечебных на всех не напасешься», — недовольно бросил я в пространство, но потом решил уточнить кое-что. «А код доступа к тому контейнеру, что я уже спрятал, этот разумный знает?» «Его имя тонул Зелисукус. автоматически поправил Кроха. «Естественно, знает. Очень странно, но этот парень обладает информацией куда более важной, чем начальник службы безопасности корпорации». «Интересные персонажи», — задумался я и не смог вспомнить, как выглядели разумные, которых я поместил себе в кольцо. «Придется с этими служащими повозиться». «А как быть с остальными контейнерами? Мы можем открыть их прямо сейчас. Очень интересно посмотреть, что внутри». «Нет ничего проще», — самоуверенно заявил Кроха. «Защита на них стоит ерундовая. Дай мне 10 секунд, и универсальный конструкт-отмычка будет готов. Вот только контейнер, который ты так ловко спрятал в кольце, вскрыть не получится. С ним придется поработать подольше и в спокойной обстановке». Возможно, там имеются скрытые псиэнергетические ловушки, которые способны предотвратить извлечение содержимого. Давай займемся этим дома. Давай, легко согласился я. Не хочу устраивать тут светоприставления. Обойдемся твоими хитрыми отмычками и ящиками попроще. Кроха хмыкнул и сгинул с моих глаз. Ну, каков наглец, ему даже лень ответить своему носителю. Готова, Лой? Юный взломщик вернулся очень быстро. «Эти самоуверенные злодеи решили не утруждаться и заперли все контейнеры одним кодом доступа. Я готов открыть все, что ты скажешь». «Предлагаю начать с грузовых контейнеров. Они самые объемные. Открывай, Кроха». Несколько секунд ничего не происходило. Непонятно, какие пси-структуры использовал мой симбиот для вскрытия контейнеров, но активных всплесков энергии я не заметил. Вот хитрец, даже от меня шифруется. Полную тишину этого загадочного места нарушили слабые щелчки. Открывай руками, не будем злоупотреблять пси-энергии в этом месте. В очередной раз напомнил мне корректор. Пришлось воспользоваться советом пси-колобка и с усилием распахнуть створки ближайшего контейнера. «Структуры профи?» – разочарованно пробормотал я. «Кроха, они что, совсем идиоты?» Зачем хранить в этом странном месте обычные структуры? Ничего не понимаю. Мой помощник не торопился меня поддержать и целую минуту провисел перед вскрытым контейнером. Маркировка на десятках тысяч структур мне была незнакома, а способность к познанию сути вещей почему-то не сработала. Пришлось ждать, пока мой товарищ очнется. Через невыносимо долгую минуту симбиот резко ожил и начал лихорадочно носиться вдоль открытого контейнера. «Очень интересно!» — бормотал Кроха, не замечая ничего вокруг. «Просто невероятно! Столько вкусной информации! О, как мне повезло! Какие мы все-таки молодцы!» «Кроха! Ау! Что тебя так обрадовало?» — громко выкрикивал я, стараясь привлечь к себе внимание. «Это всего лишь структуры профи. «Что в них такого необычного? Ты же сам говорил, что наши изделия гораздо лучше всех структур, выпускаемых в Содружестве». «Никакие это не структуры, профи!» Бесконечно счастливо завопил Кроха. «Вернее, они похожи на структуры, но изготовлены не в Содружестве Великих Империй. Не знаю, откуда похитители их взяли. Наткнулись, наверное, на закрытую реальность». «Это уже гораздо интереснее», — азарт помощника передался мне. «Что еще известно о нашей находке?» «Все эти так называемые структуры-профи таковыми на самом деле не являются», ошеломил меня ответом симбиот. «Они содержат набор законов другой вселенной. И знаешь, что самое интересное, Лой? Нашелся кто-то, обладающий невероятными технологиями, и поместил такие важные знания в грубую структуру. Заметь, носитель, ни одна структура не вскрыта. Специалистам корпорации не повезло». Им не хватило знаний, опыта и удачи, чтобы активировать такую находку. Боюсь даже предположить, какие сведения скрываются внутри. Возможно, это очередной так называемый глобальный социальный эксперимент. Не понимаю, зачем высшим сущностям вообще контактировать с людьми. Ведь люди для них в лучшем случае относятся к категории условно-разумных существ. А что в остальных контейнерах? Неужели и там мы обнаружим информационное сокровище? Разве это сокровище? Немного разочарованно ответил я информационному маньяку. «Что мы будем делать с этими находками? Даже ведущая корпорация этого содружества не смогла воспользоваться этими структурами». «Очень-очень интересный вопрос», — возбужденно пропищал Кроха. «Мы с тобой обязательно найдем способ изучить принципы структурирования знаний в найденных базах». «Ну, с этим-то все понятно, но меня сейчас интересует другое». Как ты смог определить, что в этих структурах совсем другая, чуждая этому миру информация? Ведь они заблокированы. По косвенным признакам, Лой, при сканировании этих структур профи меняется плотность информационных потоков мирового поля. Значит, внутри информация, аналогов которой нет в информационном поле этого мира. А ты не боишься, Кроха, что там может находиться не только неизвестная, но и чужеродное этому миру информация? «Не знаю, как ты, а я бы не торопился вскрывать эти структуры. А вдруг там образцы боевых псиэнергетических конструктов или что-нибудь настолько чуждое, что уничтожит и эту планету и всю реальность?» «Лой, миленький!» — жалостливо законючил мой вечно жадный до знаний корректор. «Это выше всех моих сил. Невозможно знать, что рядом много интересной новой информации и ничего не предпринять». Я согласен, что извлечение информационных баз нужно проводить аккуратно и осторожно. Можно посоветоваться с твоими наставниками из Арай или с Познающим. Даю тебе слово, что я не буду ничего делать без твоего разрешения. Пожалуйста, давай заберем их с собой и потом решим, как действовать дальше. Никак нельзя оставлять их тут. Мало ли кто может украсть у нас эти вкусняшки. Тебе только развлечения подавай. Пока ничего обещать не могу. Я почти поддался на жалобные увещевания этого зануды. Давай посмотрим, что находится в остальных грузовых контейнерах. «Как скажешь, Лой!» Подозрительно быстро согласился симбиот, умильно сморщился и запрыгал вокруг остальных контейнеров. «Давай, вскрывай!» Легко сказать «вскрывай». Очень тихо пробурчал я, возвращаясь к работе грузчика и специалиста по открыванию бронированных дверей. Нашелся тут один мелкий начальник. Только команда раздает, а работать мне». Я сердился и ворчал, как старый дед, и продолжал распахивать створки контейнеров. Наверное, так выглядит самая идиотская работа для Псиона. Что поделаешь, дроидов в кольце не было, а пользоваться Пси-энергией нельзя. Поэтому только руки были моим инструментом. «Все», — устало заявил я, когда закончил открывать все двери огромных контейнеров. «Ну что, ты еще не сошел с ума от радости, Кроха?» «Тут... Э, надо...» — невнятно забормотал мой псих-колобок. Мне даже на секундочку показалось, что Кроха от переизбытка чувств вообще потерял связь с реальностью. Хвала всем изначальным. Мой юный корректор справился с информационным шоком и вернул себе способность внятно изъясняться. «Лой!» — истерично заверещал он. «Спрячь быстрее все это богатство в кольцо!» Я даже смотреть на него спокойно не могу. Это выше моих сил. Как хорошо, что я сильный псион, и мое подпространственное хранилище увеличилось до невероятных размеров. Еще лучше, что заполнить его, чем попало, я не успел. В кольце осталось много пустого места. Мне не пришлось нарушать наставление о крохе и прибегать к телепортации. Стоило подойти к грузовым контейнерам и представить, что все они переместились в кольцо-артефакт, И они сразу же исчезли. Это мне понравилось гораздо больше, чем самому открывать тяжеленные бронированные двери. «Спасибо, носитель», — искренне поблагодарил меня Кроха. «Ты не представляешь, как мне было тяжело находиться рядом с таким сокровищем и не пытаться ничего сделать». «Ничего, бывает», — скромно заметил я. «Но помня о своем обещании». Работать с этими странными структурами профи будем только под присмотром «Арай» или «Познающего». Давай лучше посмотрим, что хранится в остальных ящиках. Секундочку. Моментально переключился почти профессиональный пси-взломщик. Ага, тут все просто. Сейчас восстановлю межатомные связи и блокирую управляющий пси-сигнал к взрывчатке. Вот и все, Лой. Можешь смело вскрывать остальные контейнеры. Больше никакой опасности нет. «Как скажешь, начальник», — ответил я неугомонному болтуну и начал открывать боксы. «Хвала всем звездам, в этот раз мне не пришлось прикладывать физическую силу. Достаточно было легкого прикосновения, и крышки этих боксов открывались сами, демонстрируя очередные боевые трофеи». «Боевые артефакты древних», — равнодушно прокомментировал Кроха. «Интересно, конечно. Просто надо понять принцип их действия». Знаешь, Лой, мне до сих пор непонятно, каким образом в них заложили несколько свойств. Но получилось очень эффективно. Сначала мы оказались в центре взрыва, а потом раз — и переместились неизвестно куда со сгустком плазмы. Ну что, все погрузим в кольцо или возьмем несколько образцов каждого вида для исследований? Артефактов так много, Кроха, засомневался я, осматривая такое разное оружие древних. Боюсь, не поместится все у меня в кольце. Давай показывай, что стоит взять с собой. Да, мне не показалось. В этих боксах было около сотни видов боевых артефактов. Пришлось добавить в мое хранилище не меньше тонны совершенного оружия. Представляю, сколько нам понадобится времени, чтобы досконально изучить принцип действия каждого образца. Чего тут только не было. начиная с самых обычных по виду мин и гранат и заканчивая фантастическим оружием. Симбиоз с псиэнергетической и физической технологией далекого будущего. Если структуры профи в грузовых контейнерах вызвали укрохи истеричное возбуждение, то оружие древних порадовало меня не меньше. симбиоты не сильно заинтересовали боевые артефакты. Ладно, каждому свое. Нам осталось посмотреть, что находится в нескольких ящиках. Они стояли отдельно и имели фирменный знак корпорации «Галактик под которым были нанесены странные каракули. «Не ленись, помощничек», — смехом приободрил я корректора. вскрывая оставшиеся. Надеюсь, тут не банальные псевдоценности вроде металлов и прочих камешков». Заматеревший взломщик Кроха в этот раз не только моментально вскрыл оставшиеся ящики, но и сразу разблокировал их без лишних предупреждений. Несколько секунд, и все было сделано. Мне не пришлось возвращаться к смежной профессии грузчика. Снова структуры профи. Я раздраженно разглядывал десятки тысяч знакомых любому разумному этого содружества изделий. Зачем они притащили в такое место образцы обычных структур? Мой симбиот с неспешностью опытного оценщика начал осмотр очередного набора структур. Всего минута ушла на изучение, и результаты сканирования были готовы. «Ты знаешь, Носитель, для нас эти структуры не так уж и важны. Для Империи Батчат они имеют большую ценность. Здесь были спрятаны не только стандартные структуры-профи, которые распространяет корпорация Галактиком во всем Содружестве. Нет, Лой, эти перестраховщики явно перехитрили сами себя. Они захватили с собой все, даже самые секретные и закрытые структуры. Причем к каждой структуре прилагается подробнейшая технологическая карта. Любое государство сможет нашлепать хоть сколько структур профи. Главное иметь доступ к специальному оборудованию. Это самое ценное, что может быть у этой корпорации. «Но мы же не жадные», — улыбаясь во весь рот, спросил я у него. «Попробуем разыграть эту карту в свою пользу. Давай передадим эту технологию и образцы императору Логусту Справедливому».